Флэджби слегка поклонился и поспешно скрылся за дверью, словно за ним гнались. А маленькая швея снова принялась за шитье, не переставая размышлять вслух. Туман, туман, и еще раз туман. А потом эти щелочки, щелочки, щелочки. Ничего не понимаю. Неужели против тебя, моя милая Лизи, все строят козни? И кто из папсико? Флэджби или рая? Ничего не понимаю Щелочки сказали, честно говоря <смех> И нет Как ни верти, все равно он лгун Пока это единственное, что мне понятно Тем не менее, молодой человек Ложитесь спать у себя в волбине На пикадилли и вот вам Получайте на сон грядущий Раз и два и три И с этими словами она выколола мистеру Фледжби иголкой оба глаза, да потом еще в придачу захлестнула петлю из нитки и, ловко продев в нее иголку, как бы затянула удавку на его шее. На следующее утро она доставила обеих кукол на Бонд-стрит, после чего направила свой экипаж к Колбини. Подъехав к дому, где квартировал мистер Флэджби, она увидела там леди в дорожном платье, которая держала в руке, как ни странно, мужскую шляпу. «Вы к кому?» «Наверх, к мистеру Флечби. Он бреется, к нему нельзя. И потом у него в гостях один джентльмен, которого я дожидаюсь. А пока он не выйдет, вам придется подождать здесь». Из предосторожности леди заградила собой лестницу И, видимо, желая силой помешать швее, если она вздумает пройти К чему вы прислушиваетесь? Разве что-нибудь слышно? Фыркает кто-то Может быть, мистер Фледжби принимает душ и еще будто выбивает ковер Наверное, это ковер мистера Фледжби Мисс Рэн понимала толк в улыбках, но такую она видела первый раз в жизни. В ней чувствовалась радость, но такая свирепая, что мисс Рэн подумала. Чем так улыбаться? Лучше вовсе не радоваться. Ну, а теперь? Может, там что-нибудь случилось? Где? Я не знаю где. Я никогда раньше не слышала таких странных звуков. Как, по-вашему, звать на помощь? По-моему, не звать. Почувствовав намек в этих словах, швия сразу же отказалась от своего намерения. Вскоре где-то хлопнула дверь: одна, другая, третья, и вслед затем по лестнице, весь взмыленный еле переводя дух, сбежал джентльмен с бакенбардами. Все сделано, Альфред! Да, милая Софрония. Сделано и весьма основательно. Теперь можете подняться к мистеру Фледжби, милочка. И можете захватить с собой вот эти три палочки. Кроме того, будьте добры передать ему, что их посылает мистер Альфред Лэмл вместе со своим прощальным приветом из Англии. Мистер Альфред Лэмл, прошу запомнить...